Глава 12. Кризис. Кеннистон, Хубл и руководство города во главе с мэром изумлённо смотрели на Капелянина. Довольно долго никто из них не мог вымолвить ни слова, настолько все были ошеломлены. Гор Холтинг временем с мрачащим видом допил вино из бокала Джона. Магрос ощутительно посмотрел на землян блестящими выпуклыми глазами. Зал заседаний сиял ослепительным светом ламп, искусно встроенных в потолок, словно диковинные цветы. В душах землян царила ночь. Первый пришел в себя Гаррис. «Эвакуация!» – прошептал он в ужасе. «К далеким звездам!» Его пухлое лицо исказило грима с соболи. Повернувшись к гору холлу, он яростно закричал. «Думаете, мы рехнулись?» Капелянин вздохнул. «Видимо, я напрасно проболтался». Его печаль показалась Джону настолько наигранной, так же как и недавнее удивление забывчивостью Эглина. Мэр Гарис затрясся от бешенства и метнул в пришельца испиляющий взгляд. Вы знали это с самого начала. Вы пришли в наш город, притворившись друзьями, а между тем держали за пазухой такой камень. Он внезапно взвизгнул. Скажите им Кеннистон, если они надеются, что мы оставим землю ради Ради чёрт знает какой дыры в их возлюбленной Галактике, то они полные идиоты. Хубл знаком заставил мэра замолчать и тихо спросил: "Кен, спросите, чем занимается этот совет губернаторов. Он что, вправе без согласия народа переселять их с одной планеты на другую?" Выслушав корявый перевод Джона, Горхолк кивнул. "Да, такое случается, если та или иная планета становится непригодной для жизни. Скажем, из-за истощения природных ресурсов. Тогда губернаторы могут принять решение об эвакуации населения в другую звёздную систему. Подходящих миров более чем достаточно. Подобная история однажды произошла и с моим народом. Нас переселили на Альдабаран-3. Кеннистонс с возмущением воскликнул: "И что же? Народы целой планеты должны безропотно подчиняться? Неужели никто не пытался сопротивляться?" Капелянин хмыкнул. Если вы, Джон, под народами имеете в виду ваших потомков, чьи корни здесь, на Земле, то с ними, как правило, не бывает проблем. Люди миллионы лет назад покинули родину, и с тех пор бесчисленное количество раз перемещались с одной планеты на другую. Для них давно не существует понятия чужого дома. Есть лишь место проживания. По отношению к таким народам Федерация звёзд Используют лишь метод убеждения. Им объясняют, что на другой планете жить легче и сытнее. И этого вполне достаточно. Другое дело примитивы вроде нас с Магро. Для совета губернаторов мы лишь первобытные гуманоиды. Наши народы в свое время без всякого восторга отнеслись к идее переселения. Больше того, мы так же боялись этого, как и вы сейчас. "Эй, Гарис, вы куда?" внезапно воскликнул Хубл. Он едва успел схватить мэра за фалду пиджака, когда тот устремился к двери. "Не пытайтесь меня остановить!" заорал мэр. "Я сейчас выйду на балкон и всё расскажу гражданам города. Они веселятся там на площади, не подозревая, что уготовили им эти эти чудовища. Посмотрим, что люди скажут об этом." "Чего вы хотите добиться, Гарис?" угрюмо спросил Хубл, поднять восстание. Не будьте глупцом. У нас нет ни малейших шансов на победу. Нам нужно вступить в мирные переговоры с командованием Звездолёта. Других путей к спасению нет. Да остановитесь же вы, идиот. Полумеры только осложнят наше положение. Гарис перестал сопротивляться и налитыми кровью глазами смотрел на Хубла и Джона. "Хорошо", прошептал он и вновь уселся на стул. "Я согласен на переговоры. Только пусть они не думают, что мы бессловесные бараны". с которыми можно делать всё что угодно. Подумать только. Кто-то там на звёздах будет решать, на какой планете мне жить. Джон, гоните этих уродов прочь. Я был прав с самого начала, не доверяя им. Прекратите истерику, Гарис, сухо сказал Кеннистон. Неужели вы так и не поняли, что Гор и Морго специально предупредили нас, дабы мы приняли меры, пока не поздно. Он обратился к гуманоидам, молча наблюдавшим за происходящим. Вы видели, как бурно отреагировал мэр на ваши слова? Уверяю вас, точно такой же будет и реакция остальных горожан. Расскажите об этом Варни Аллон и предложите ей немедленно начать переговоры. Иначе ситуация может быть неуправляемой. Передайте ей, что мы не потерпим, чтобы наши судьбы решались неизвестно кем за нашей спиной. Он замолчал, едва сдерживая охватившую его ярость. Нет. Пожалуйста, последние мои слова передавать не надо. Гор Холл сочувственно улыбнулся. «Как один примитив другого, я прекрасно понимаю вас, Джон». «Спасибо, Гор, но учтите, когда начнется заварушка, вам с Магро придется где-нибудь скрыться, иначе я не смогу гарантировать вам жизнь». «О, на корабле мы будем в полной безопасности», усмехнулся Капелянин. «У меня есть кое-какие идеи, скажем, поговорить с экипажем насчет возвращения». Магро добавил. «И вот еще что, Джон. Если здесь начнется то, что вы называете заварушкой, а я чувствую, так и будет, обратите внимание на Лунда. Варна Аллан слишком самоуверенна и горда. С ней вам не удастся договориться. Другое дело Лунда. Он мечтает занять пост администратора и ради этого способен на многое». «Что верно, то верно», — подтвердил Гор Холл. «Спасибо. Я понимаю». Поблагодарил их Кенистон. Гуманоиды попрощались с хозяевами и отправились на корабль. Они должны были сообщить командованию о том, что жители Нью-Мидл-Тауна не желают повиноваться приказу об эвакуации. Толпа на площади встретила их бурными приветствиями. Люди ещё ничего не знали. "Прошу прощения за нездерженность", сказал мэр, виновато глядя на Хубла и Джона. Но кто мог подумать, что эти существа куда ближе нам, чем наши же потомки? «Ничего удивительного», — усмехнулся Хубл. «Они находятся почти на том же невысоком уровне развития, как и мы. А главное, они не потеряли своих корней. Что же касается людей с Веги, они давно уже граждане галактики. Увы, мы чужие друг другу», — Джон шепнул шефу. «Хубл, попросите мэра держать язык за зубами». Тот кивнул. «Хорошо. А вы, Кен, идите-ка спать?» Быть может, сегодня днём нам предстоит разговор с разъярённой Варной Алон и Лунгом. Попрощавшись с Тенестом, побрёл домой, не отвечая на многочисленные приветствия, кипящей от радости толпы. Спалось ему плохо. Из головы не выходили слова Капелянина об эвакуации. Какое разочарование ждёт сегодня горожан? Мучился он, ворочаясь на кровати. Они-то считают, что все тревоги позади, и Кэрл тоже Но больше всего он почему-то думал о прекрасной голубоглазой Варне Алон. Он ненавидел её и боялся. Но ещё сильнее опасался неведомого совета губернаторов, управляющего настоящим и будущим галактики. Символом его мощи был титанический звездолёт Танис. Вряд ли земляни смогут дать серьёзный отпор звёздному воинству. Джон сумел заснуть только часам к 10:00 утра, и тут же его разбудил хубул. Вставайте, Кен. Варна Алан и Лунг уже в здании мэрии, встревоженно сказал он. Вы лучше всех овладели их языком. Придётся поработать переводчиком. Дело слишком важное, нельзя допускать даже малейшей неточности. Они молча направились к соседнему небоскрёбу. Никогда Джон не видел своего шефа таким озабоченным и мрачным. Толпа ещё не разошлась. Люди веселились от всей души, не подозревая об уготовленной им участи. Совсем другая атмосфера царила в зале заседаний. За массивным столом сидели с одной стороны мэр Гарис, Борхард, Маретти и ещё шесть членов муниципалитета, а с другой администратор Варна Алон и её заместитель, жители далёкой Веги. Мэр Гарис выглядел до предела утомлённым. Похоже, он так и не ложился спать. Пожав руки обоим учёным, он твёрдо сказал: "Кенистон, спросите их, соответствует ли истине слух об эвакуации к звёздам". Джон перевёл. Варна Алон кивнула. Да, я сожалею, что Гор Холл преждевременно разгласил наши планы. Это, кажется, вас расстроило. Она обвела взглядом напряжённые лица землян и остановилась на Гарисе. Джон подумал: а ведь администратору наверняка не раз приходилось бывать в подобных ситуациях на других планетах. Конечно, она отлично знала, как вести себя в таких случаях. Я уверена, население города нас поймёт, продолжала Варна Алон. Мы действуем в ваших же интересах. «В наших интересах?» – возмущенно воскликнул Гаррис. «Почему вы сразу не сказали правду нам, руководству города, а держали камень за пазухой?» Норден Лунг с усмешкой посмотрел на побагровевшего мэра и презрительно процедил. «Я же говорил вам, Варна!» «Надо было! Мы обсудим это позже!» Резко оборвала его девушка. Джон заметил, с каким трудом она сдерживает гнев. Варна Аллан повернулась к мэру. Мы ждали, пока план эвакуации будет полностью готов, забыв перевести сказанное, Джон воскликнул. Скажите прямо, вы считаете нас примитивными аборигенами, с которыми не стоит церемониться? Я не понимаю, почему у вас сложилось такое привратное впечатление, раздражённо возразила администратор. Выждав паузу, она мирно произнесла, словно уговаривала ребёнка. Скоро прибудет корабль с экспертами совета губернаторов. Они познакомятся с обстановкой и подберут планету, соответствующую вашим потребностям. Думаю, она будет очень похожа на Землю вашего времени. Это весьма благородно с вашей стороны, ядовито ответил Джон. Варна Алон ответила высокомерным взглядом, но промолчала. Кеннистон вспомнила о своих обязанностях и перевёл их небольшой диалог членам муниципалитета. Гарис от негодования даже потерял голос. Он простепел. Если они думают, что мы покинем землю ради какого-то дурацкого мира в небесах, то они глубоко заблуждаются. Объясните им это, Кенистон. Когда Джон перевёл слова мэра, Варна Алон слегка побледнела. Похоже, она была совершенно сбита с толку. Неужели ваши люди хотят остаться на этой холодной, умирающей планете? Мэр затрясся, пожирая пришельцев испаляющим взглядом. Кеннест, он объясните этим чужакам. Нам и так пришлось оставить наш добрый старый Мидлтаун, наши дома и привычный образ жизни. Больше мы не выдержим. Оставить землю? Нет, ни за что. Переведя слова мэра, Джон добавил: "Поймите, мы прожили здесь большую часть жизни. Здесь Он замолчал, не находя подходящих слов. Да и как объяснить гражданам галактики, что значит для них родная планета? Земля, где цветущие луга, весенний ветер, наполненный запахами цветов, грозовые дожди это рождение и смерть, это любовь. Разве можно забыть это? Встряхнув гривой каштановых волос, Лунд сказал своей начальнице: "Я предупреждал вас, Варна. Эти примитивы слишком эмоциональны. К ним нужен другой подход". Девушка, игнорируя лонда, обратилась к Кеннистону. Но жить на умирающей планете невозможно. Рано или поздно вам придётся уйти. Пусть она сама скажет это горожанам. "Ни без угрозы произнёс мэр. Впрочем, это сделаю я". Он поднялся и не спеша направился к выходу. Его округлая, приземистая фигура обрела неожиданную горделивую осанку. Борххард, Маретти и другие члены муниципалитета последовали за ним, смущённо переглядываясь. Они понимали, какое неприятное дело им предстоит. Помедлив в командовании Таниса также вышел из здания. Отсюда со ступеней широкой лестницы была отлично видна площадь, запруженная тысячами горожан: рабочих и домохозяек, банкиров и библиотекарей, стариков и ребятишек. Звучала весёлая музыка, многие танцевали. Увидев мэра и рядом с ним двух пришельцев, люди зааплодировали. Громкое эхо от восторженных криков прокатилось под сияющим куполом. Мэр Гарис шагнул вперёд, держа в руках мегафон. Граждане Нью-Мидлтауна, слушайте меня внимательно, твёрдо сказал он. Пришельцы со звёзд приказывают нам покинуть землю. Они обещают найти для нас другой мир где-то на другом краю галактики. Что же вы на это скажете? Хотите вы оставить нашу родную планету? На площади внезапно царила тишина. Радость на лицах сменилась недоверием. Джон покосился на Варну Алон. В её голубых глазах росла тревога. Вряд ли мы поймём друг друга, подумал он. Слишком уж мы разные. Наконец до горожан дошёл смысл сказанного мэром. Ответом стал нарастающий гул возмущения. Улететь отсюда куда-то в небо? Эти чужаки что, спятили? Мало того, что мы с болью в сердце покинули Мидлтаун, теперь ещё и землю. На лестницу вбежал краснощёкий мужчина. Джон узнал в нём водителя городского автобуса. Подойдя вплотную к мэру, он закричал: "Что это значит, господин Гарис? Мы устроились в новом городе как следует, а сегодня ещё получили и свет, много света. Почему же мы должны улететь на какую-то там луну или ещё куда подальше?" Гарис с торжествующим видом обернулся к пришельцам. "Видите? Мои люди не желают даже слушать о вашем нелепом предложении." Варна Алон с изумлением взглянула на него. "Предложение? Это приказ совета губернаторов. Я рекомендовала провести операцию, и совет её одобрил". Переведя, Джон не выдержал и сказал гостям: "Наш народ не будет подчиняться никому, кроме своего собственного руководства. Приказ ваших губернаторов ничего для нас не значит". На лице Варны промелькнула тень испуга. "Не понимаю". Никто не имеет права возражать совету губернаторов. Он представляет в этой части галактики федерацию звезд. Разве вы не понимаете этого? Джон ответил раздраженно. Что нам ваши звезды? Только огоньки в небе, не больше. Норден Лунд, удовлетворенно улыбнувшись, вкратчего сказал Варни. Похоже, мы оказались в тупике, дорогая начальница. Не пора ли проконсультироваться с Вега-центром? Администратор яростно взглянула на своего заместителя. «О, я понимаю, что у вас на уме, Лунд. Не надейтесь. Я выполню решение руководства, что бы мне это ни стоило. И тогда поговорим с вами и с этим изменником Гором Холлом». Повернувшись, она резко сказала Джону. «Горожане должны уяснить. Мы не собираемся причинять им вреда. Объясните, какая жизнь представит здесь полная изоляция от остального человечества, жалкое прозябание даже без надежды на какие-либо перспективы в будущем». Возможно, тихо сказал Джон. Но мы всё-таки надеемся на лучшее. Вы совершенно не знаете наших людей. Их нелегко сломить. Был ли он так уверен в этом? Джон не хотел признаваться самому себе, но слова Варны Алон порой казались ему справедливыми. Варна Алон пожала плечами. Вам придётся скоро убедиться, что решение совета губернаторов это закон, которому необходимо подчиняться. Лунд, пойдёмте. Нам здесь больше нечего делать. Пришельцы спустились по лестнице и пошли в сторону портала. Бурлящая и встревоженная толпа неохотя расступилась перед ними. Люди были озадачены, но явной враждебности к чужакам ещё никто не выказывал. Джон обернулся к Хублу. Что мы должны делать, шеф? спросил он растерянно. У вас есть какие-нибудь идеи? О, вы нет, покачал головой тот. Зато я знаю, чего нельзя допустить. Я имею в виду любое насилие по отношению к звездолётчикам. Это может иметь для нас самые фатальные последствия. Кен, мы должны как-то успокоить горожан и до прибытия эвакуационной комиссии тщательно продумать план действий. Весь остаток дня Кен нестан только и делал, что выступал на многочисленных импровизированных митингах, беседовал со знакомыми и незнакомыми людьми, спорил, успокаивал, убеждал. Он повторял доводы Варны Алон. Он чувствовал, его слова не подходят для людей. Ему возражали: жизнь в новом городе налажена, есть свет, вода и тепло, они не одиноки во вселенной. Чего ещё надо? С неукротимым оптимизмом, свойственным землянам, люди верили, завтрашний день будет прекрасным. Чего же ради лететь к звёздам? Тенистон не настаивал, он их понимал. Люди и так испытали страшный шок, перенесясь через миллионы лет в будущее, потеряв близких, привычный образ жизни и даже собственные дома. Повторный удар многие бы просто не вынесли. Кроме того, они были не одиноки в этом ледяном мире. Там за холмами лежал старый Мидлтаун. Лучше всякого якоря, он удерживал горожан от безумных попыток начать всё снова на новом месте. Тем более, если это место далёкий мир на другом краю галактики. Но было и ещё одно. Ужас, который охватывал людей при мысли, что им придётся войти в звёздолёд и нырнуть в бездонную пропасть космоса, рассеченную огоньками холодных звёзд. А надёжная, безопасная твердь земли останется позади, утраченная навеки. Даже закалённым мужчинам станет не по себе на борту чужого корабля. Что же говорить о женщинах и стариках? Мидлтаун был тихим, провинциальным городком. Многие его жители не переносили даже автомобильных поездок. Какие уж там галактические перелёты. До самого вечера люди тянулись к порталу и стояли там, возбуждённо переговариваясь и с волнением наблюдая за громадой звездолёта, который не подавал никаких признаков жизни. Выход из города охраняли теперь вооружённые гвардейцы. Они не выпускали никого ни на шаг за пределы купола. Кенистон также некоторое время провёл у портала, а затем, удручённый и встревоженный, направился к невесте. Кэрл вместе с тётей встречали его в пустой комнате. Кэрл взглянула на него вопрошающим, полным горечи взглядом и жалобно спросила: "Пришельцы не могут оставить нас и уйти отсюда, верно, Кен? Они не сделают этого". Командование звездолёта считает, что творит благо, вздохнул Джон, присев на стул. И я не знаю, как их переубедить. Кэрл нервно рассмеялась. Её лицо было бледно, на глазах блестели слёзы. "Это момент конца", в отчаянии произнесла она. "Сначала мы оставили свой век из-за взрыва бомбы, затем пришлось уйти из Мидлтауна, а сейчас надо покидать и саму землю. Почему мы не можем остаться здесь и умереть дома, подобно нашим предкам? Это сумасшествие, сплошное сумасшествие. Кен, я не хочу уходить, понимаешь? Не хочу". "Многие, если не все, чувствуют то же самое", устало сказал Джон. "Думаю, мы ещё поборемся за наши права". Кэрол: "Пойдём прогуляемся. На свежем воздухе будет лучше". Они вышли на окутанную мглой улицу. Яркая иллюминация была погашена. Уж очень не соответствовала она подавленному настроению горожан. Джон и Кэрол шли, почти не разговаривая, погружённые каждый в свои мысли. Вновь между нами появился барьер, сокрушённо размышлял Кенистон. Взаимопонимание, кажется, окончательно потеряно. И непонятно, что делать. Инстинктивно они свернули на улицу, ведущую к окраине города, и вскоре уже стояли у стены купола, через которую просвечивала мерцающая глыба звездолёта. Кэрл долго смотрел оттуда, затем с дрогдулой отвернулась. "Я не могу видеть это", прошептала она. "Пойдём назад". "Подожди", сказал Джон, заметив мужчину, быстро приближающегося со стороны портала. "Это был Хубул". Кивнув Кэрл, он, задыхаясь, проговорил: "Кен, я искал вас по всему городу". Этот чёртов Гарис совсем потерял остатки разума. Он призвал горожан к вооружённому сопротивлению. Пойдёмте, прочистим ему мозги, Джон раздражённо буркнул. Неудивительно, что эта зазнайка Варна Алон считает нас стадом примитивов. Хорошо, попробуем. Но сначала проводим Кэрл. По пути встречались встревоженные группы людей. Они молча смотрели вверх на купол, словно пытаясь что-то разглядеть в темнеющем небе. Вскоре оттуда уже явно слышался знакомый громыхающий звук, нарастающий с каждой секундой «Второй звездолет!» — воскликнул кто-то с ужасом Толпа ринулась к порталу Сквозь многоголосый шум Джон едва услышал крик Хубла «Эвакуационный отряд, Кен! Скоро Арна Валан задаст нам жару!»